Глава 4. Правила взаимодействия людей и сатанов. Первое правило. Человек может подписать контракт только с одним сатаном. Второе правило. Сатан может подписать контракт с несколькими людьми. Третье правило. После подписания сатан и человек обмениваются именами. Четвертое правило. Сатан обязан защищать жизнь человека, подписавшего контракт, ценой своей сущности, и не может причинить вреда такому человеку ни словом, ни делом. Пятое правило. Сатан обязан подчиняться приказам человека, с которым заключил контракт. Шестое правило. Если четвертое правило или пятое правило будут нарушены, контракт будет расторгнут, будто вовсе не заключался. Седьмое правило. После смерти человека сатан получает жизненную энергию человека, душу, и может использовать ее по своему усмотрению. Восьмое правило. Если сатан погибнет, человек может заключить новый контракт. Девятое правило. Если человек погибнет, сатан может заключить новый контракт. С каждым новым написанным правилом Тимофей укреплялся в одном, своем собственном правиле которая крутилась в голове с того момента, как он попал сюда. Настоящее и будущее важнее прошлого. Если хочешь выжить, если хочешь разобраться, меняйся, адаптируйся, мимикрируй. Вместе с этим правилом пришла мысль, что в общем-то ничего страшного для него лично не произошло. Родители умерли много лет назад, жены и детей тоже нет. Этапы жизни сменялись вместе с девушками слоями по 2-3 года. Ни особенных увлечений, ни глубоких привязанностей. Лучший ученик в школе, который которой он был равнодушен, выдающийся студент, бросивший занятия на старших курсах, так и не получив диплом. Работа в разных сферах, в конце концов, не принесла удовлетворения ни от одной из них. С детства все вокруг, глядя на неординарные способности мальчика, пророчили ему выдающиеся результаты. Половина жизни позади, и каковы эти результаты? Из гениального ребенка в обычного середнячка. Хотелось чего-то нового. Казалось, это новое вот-вот наступит, и оно наступило. В месте, где тебя никто не знает, ты можешь быть тем, кем захочешь. Меняйся, адаптируйся. «Мимикрируй!» С каждым новым правилом уголки его губ растягивались в улыбке. Он украдкой взглянул по сторонам. Треть учеников даже не слушает учителя, находясь в шуме собственных эмоций и личных трагедий. Треть учеников пытаются разобраться, но они слишком стары или глупы, чтобы понять суть этих правил и осознать открывающиеся возможности. Оставшаяся треть, и он запомнил, кто именно — Внимательно слушают и записывают Этих ребят недооценивать точно не стоит Пока они не конкуренты, но кто знает, что будет завтра в мире, в котором отсутствует вчера Он поправил очки и взглянул на соседа по парте Тот относился ко второму типу учеников Сдвинув брови и сопровождая кивком головы каждое слово учителя, Слава абсолютно ничего не понимал «Вот такие у нас в школе добрые взаимоотношения с сатанами, друзья!» Нала положила мелок и нарочито беззаботно заключила Юлию в объятья. «Уф! Вроде успела!» В подтверждение ее слов зазвенел звонок, и наставница разрешила ученикам ненадолго покинуть класс. За дверью Тимофея поджидал Виктор. «Пойдем быстрее! Тито ждет!» Не оборачиваясь, он повел молодого человека по таким знакомым и одновременно таким чужим коридорам из детства. Большинство дверей были закрыты. Часть школьных рекреаций были переделаны под помещение непонятного назначения. Они пересекли весь второй этаж, на котором располагалось их учебное пространство, а потом двинулись вниз по лестнице. Хоть звонок и прозвенел, никто не бегал и не кричал, судя по всему. Их класс был единственным классом новичков во всей школе. Виктор, позволь задать несколько вопросов. Как часто сюда попадают новички? Не знаю. Нам вообще сложно предсказывать такие события. Обычно мы узнаем об этом за несколько часов до самого события и стараемся как можно быстрее организовать новый ассессмент. Предыдущий раз был несколько месяцев назад. А чем в основном занимается община? Укрепляет себя. Каждый человек вносит свой вклад. Кто-то пытается избегать любого взаимодействия, кто-то, наоборот, вовлечен в ее работу. Люди задали некий уклад, помогающий поддерживать это место. В свободное время каждый делает, что хочет. Они прошли первый этаж и устремились по направлению к подвалу, по полу из мелкого кафеля. Встречные обитатели, общины иногда кивали Виктору, и все без исключения с интересом разглядывали новенького. — Как давно существует это место? — Мы пришли, Тимофей. Говори лучше с Тито или своим сатаном. В мои планы не входит просвещение кого бы то ни было. У меня своих дел хватает. Они остановились перед дверью. — Каких дел? Прикончить Титу побыстрее и забрать его душу? Тимофей с вызовом посмотрел на Виктора снизу вверх. Виктор на секунду замер, так и не постучав. Он пристально осмотрел парня с ног до головы, будто видел его впервые. Но пауза длилась недолго, и его рука все же закончила движение. Тук-тук-тук. «Войдите, войдите!» — раздался знакомый голос наставника. Тимофей оказался в комнате, пропитанной резкими химическими запахами и объятой густым туманом. В дальнем углу комнаты стояла массивная ванна. Из ванны поднимался пар. Толстяк бродил между стеллажами, подхватывая пробирки и промывал их в раковине. На импровизированной дровяной плите грелась кастрюля с крышкой. Вторую конфорку занимало ржавое ведро с водой. Самодельная вытяжка от обилия этих испарений спасала слабо. — Как первый урок, парень! Разобрался с контрактами! Усвоил всю прелесть владения собственным сатаном! Это сила, парень! Великая сила! — А как же цена этой силы? Душа! Тимофей двигался по комнате, стараясь рассмотреть каждую мелочь. — А что тебе душа? Будто бы ты сейчас можешь ее хоть как-то использовать. Да и не заберет у тебя ее никто. Во всяком случае, до окончания контракта. А что будет потом? Кто знает? Я лично не знаю. Виктор, ты знаешь? У меня есть мнение на этот счет, но факты отсутствуют, Тито. Вот-вот, факты отсутствуют. А факт того, что мы оказались здесь, присутствует. «И делать с этим что-то надо прямо сейчас, пока мы не стали пищей для тех тварей снаружи». «Или тварей внутри», — продолжил Тимофей. «Ха! Точно подмечено! Внутри тварей тоже хватает. Снимай свою белую рубашку, парень, кинь вон в тот таз и присаживайся в кресло». Он кивнул на кресло, похожее на кресло для забора крови. «Что мы будем делать?» Тимофей шагнул к плите, заприметив стоящую неподалеку массивную кочергу на всякий случай. Заключать контракт, конечно. Ты же слышал на улице последнее желание Павла. Прекрасно все понимаешь. Не строй себя, дурачка. Хочешь быть воином в таком месте, как это? Не рекомендую. Желающих законтрактоваться с уетящимся демоном полным полно, поверь мне. «Будешь долго думать, пролетишь! Тут такие козни строятся вокруг контрактов, не поверишь! Похлеще бразильских сериалов! Ты смотрел бразильские сериалы?» «Моя бабушка смотрела. Кто такие Войды?» Парень покосился на кочергу, на которую беззвучно, одно за другим, нанизывались кольца Виктора. В какой-то момент кочерга оторвалась от пола и поворошила угли в плите. Демонстрирует силу. Сопротивляться прямо сейчас абсолютно бесполезно. С кочергой или без кочерги. А вот с собственным сатаном шансов действительно куда больше. Войды! Это люди без контракта, если кратко. Тебе не рассказывали? Значит, прямо сейчас рассказывают в классе. Это базовый термин. Все новички и воиды. Ты тоже войд. Еще минут пять. А вот сатаны без контракта называются Ронины. Это термин из древней Японии. Означал самурая без господина. Когда заключается контракт, то войд и Ронин становятся дуэтом. И проносятся мимо, как пара беспечных огней. Пропел он, пританцовывая. Тито откинул крышку и достал щипцами из кастрюли внушительный средневековый металлический шприц. «Наши инструменты слегка отличаются от привычных тебе. Это вот специальный инъектор. 16 век. Я таким же контрактовался в свое время». Свободной рукой он кинул в кастрюлю грязно-белую рубашку Тимофея. «Чего добру пропадать? Пусть отбеливается. Виктор!» «Сыпани туда хлорки шипатку. Тимофей поглядел на еще дымящийся инъектор и почувствовал, как на лбу выступила испарина. «В помещении влажно. Надеюсь, мое волнение не очень заметно». «Садись в кресло и расслабься!» Повторил указание Тито. «Тебе воля судеб. Выпала честь законтрактоваться в первый же день пребывания в Дэндиленде. Это наша школа так называется, неофициально. А я, стал быть, специалист по контрактам, то бишь юрист. Тимофей сел в кресло, стоящее рядом с ванной, и обомлел. Ванну наполняла густая разноцветная жижа, похожая на бензин, только ярче и гуще. Пестрая смесь вздымалась большими лопающимися пузырями, в ванной лежал сатан Эвклид. Его тело и конечности были полностью скрыты под водой. Торчали только разноцветные глаза и синие волосы. Поймав взгляд Тимофея, он медленно моргнул в знак приветствия. «Варим жарко из суетящегося демона!» Прогоготал Тито и помешал жидкость в ванной концом швабры. «Что ж, все готово, Виктор! Начинаем ритуал!» «Слушай внимательно, что сейчас будет происходить, парень?» «Мы произнесем несколько заклинаний, после чего введем тебе инъектором вот эту жижу из ванной, после чего ты повторишь то, что я тебе скажу, и вуаля!» «Совсем не сложно!» «Все это совершенно не опасно! Я в этой шараге отвечаю за контракты, поэтому можешь не беспокоиться!» «Беспокоиться будешь!» если начнешь дергаться и мешать мне. Вот тут все может действительно пойти не по плану. У Эвклида важный день. У него первый контракт разрешился положительно, и сразу второй заключает, везунчик. Так что без вокрутасов, парень. Будет немножко больно, дыши. Виктор взял со стеллажа небольшую потертую книжицу и забубнил. «Красного короля и белую королеву, меняя местами по воле доброй, суть от сути, чрево от чрева, лестницей узкой, дорогой долгой». Виктор продолжал зачитывать молитву, а толстяк подошел к Тимофею и затянул на среднюю треть плеча жгут. «Кулачком поработай, парень! Тут темновато! Такие уж условия, надо венку разглядеть!» после чего взял инъектор и медленно втянул прямо из ванной разноцветный раствор. «Сатаны различаются по породам, Тимофей. Вот видишь какой? Радужный, разноцветный. Порода хорошая, редкая. Мой вот черный, после него жижа, как чернила. И от стенок потом сложно оттирается». «Вы точно уверены в том, что делаете, Тито?» Тимофей тяжело дышал, не сводя глаз с инъектора. Медный металлический цилиндр древнего шприца был исцарапан знаками, как и все вокруг. Молодому человеку не хотелось выглядеть трусом перед Евклидом, но тело невольно дрожало, а дыхание было глубоким и прерывистым. «Главное, чтобы ты был уверен, а за контракт не беспокойся. Мы контрактуемся мокрым, самым надежным способом, поверь моему опыту». «Есть способы попроще, но они не всегда срабатывают и оставляют сатанам возможность мухляжа с условиями. Верь старине Тито!» «Готов!» Он поднес инъектор к руке Тимофея. Тот кивнул. «Тогда повторяй за мной, парень. меняя местами!» меняя местами!» Срывающимся голосом произнес Тимофей – по воле доброй! По воле доброй! Я Тимофеем нареченный, завещаю имя и душу свою! В Вену вошла игла, и он вздрогнул. Я Тимофеем нареченный, завещаю имя и душу свою! Тимофей зажмурился. Сердце колотилось так, что казалось, что его видно снаружи. Забираю себе силу твою! Забираю себе силу твою! «Забираю себе имя твое! Забираю себе имя твое! Подчиняю тебе воле своей!» Вода в ванной забурлила, пар повалил еще сильнее, голова Евклида медленно погрузилась под воду. «Подчиняю тебя воле своей!» Жжение в руке становилось невыносимым. «Подлинно верно и крепко! Подлинно верно и крепко! Да будет так! Да будет так!» Голова закружилась, а улыбающееся лицо Тито — последнее, что запомнил Тимофей, прежде чем отключиться. «Очнулся!» — констатировал Виктор. Его голос эхом разносился по залу. «Отлично, отлично!» — Тито потряс Тимофея. «Долго же ты включался! Все помнишь? Память не потерял? Сколько пальцев?» «Как зовут?» Он маячил перед лицом пухлой ладошкой. Тимофей уже пришел в себя и с удивлением обнаружил себя сидящим все в том же кресле в просторном помещении с высокими потолками по обратную сторону широких тканевых кулис. «Пять пальцев!» Он раздраженно отпихнул пятерню наставника. «Все помню, Тимофей!» Пш! И тут же получил жесткую затрещину, окончательно приведшую его в чувство. «Ты теперь Евклид! «Не путай! Контракт заключен! Ты больше не Войт! Ты теперь в дуэте!» Тимофей поморщился и потер ушиб, осмотрел свои руки, коснулся лица, потянулся. Ощущения в теле никак не изменились, несмотря на введенную в тело жидкость. Что-то было не так, но что именно он никак не мог уловить. Никаких новых ощущений и видимых способностей нет. Как проверить, что контракт действительно заключен? Может, этот самодовольный толстяк ведет какую-то одному ему понятную игру? Надо проверить. Евклид, ты меня слышишь? Шепотом обратился он к Синеволосому. Ответа не последовало. Тито не удосужился дать ни одной подсказки, лишь с любопытством наблюдал за потугами молодого человека с ехидной улыбкой. Между мной и Сатаном должна была образоваться какая-то связь. Возможно, какие-то метки на теле. Он только сейчас заметил, что стоит в своей белой рубашке, сухой и чистой. Подвернуть рукава? Ничего. Может, на животе? И тут его осенило. «Тимофей, ты меня слышишь?» «Я слышу тебя, Евклид!» Раздался глухой голос у него в голове. «Тимофей, мой сатан, теперь ты служишь мне!» «Верно?» — медленно произнес Евклид, глядя в глаза Тито. «Верно, хозяин. Теперь нас связывает контракт, и мы можем общаться телепатически». Глухо подтвердил внутренний голос. «Тогда, Тимофей, повелеваю, прямо сейчас сломай правую руку Тито, который он посмел меня тронуть», — уверенно приказал Евклид. «Тито мигом поменялся в лице и отшатнулся назад». Качнулись тяжелые портьеры, и через секунду перед Тито материализовался синеволосый сатан. Весь в разноцветных подтеках, его тело еще не до конца приняло человеческую форму. Толстяк в панике рванулся в сторону, но поздно. Его рука уже намертво была зажата бордовой перчаткой сатана. Скорость их движений была несоизмерима. Новоиспеченный Евклид прищурился, ожидая хруст. Однажды он уже слышал звук ломающейся кости лет 15 назад в школе где его самого поймала пара старшеклассников, решив проучить за нежелание подчиняться. Неожиданно непреодолимая сила остановила руку Синеволосова, так и не дав коснуться локтя наставника. Десяток металлических колец обвили ее в нескольких местах, не позволяя закончить расправу. Через секунду и вторая рука в бордовой перчатке была зажата в капкан. Из-за груды стульев, Навальных позади них, появился Виктор. Суетящийся демон заметил его боковым зрением, оттолкнулся от пола и обхватил руку Тито обеими ногами. «Достаточно!» — раздалась в полутьме команда Евклида. «Я просто хотел убедиться, что он мне подчиняется». Эта фраза предназначалась толстяку. Тито задумался, затем кивнул, и кольца одно за другим сползли с рук Синеволосова и, уменьшаясь в размерах, вернулись к гимнасту. «Отлично! Контракт работает!» — ликовал Евклид внутри себя. Если бы подписание было обманом, инстанировкой, о которой Толстяк заранее договорился с синеволосом, Сатан не отважился бы сломать руку своему партнеру. Проверка удалась. Контракт действительно заключен. «Тито! Больше никакого рукоприкладства! Никогда!» — медленно произнес Евклид. «Не думал, что ты такой обидчивый!» Он потирал руку и криво улыбался. «Быстро учишься, кстати! Даже слишком быстро! Но сатан еще не восстановился, его тело только набирает силу. Зря ты преждевременно прервал банные процедуры своего нового друга. Но что поделать, пусть теперь постоит с нами еще немного. Ты звезда нашего сегодняшнего вечера. Скажешь пару слов перед всей школой, а потом и Тимофея домываться отпустим». «Что еще за выступление? Когда?» «Прямо, прямо сейчас! Я тебе, значит, сюрприз подготовил, а ты со мной вот так!» «Ну да ладно, я не обидчивый! Тут обидчивые долго не живут!» Только сейчас Евклид обратил внимание на шум по ту сторону кулис за занавесом. Он просунул голову сквозь тяжелую ткань и с ужасом увидел стремительно заполняющийся учениками зал. «Тито, что происходит? Они все здесь ради меня?» «Значит, добрый друг Тито, сразу тебе понадобился, как жареным запахло, да, парень?» «Ха!» — усмехнулся наставник. «Это ежедневный ритуал. Мы обмениваемся новостями, а после вечерняя молитва». Образование нового дуэта — маленькое событие в наших краях. Скажешь пару слов, все похлопают и свободен. Не любишь выступать? Предпочитаю вообще поменьше бывать на подобных мероприятиях. Даже в роли зрителя. Евклид сглотнул. А как же сатан? Он в таком виде пойдет? Титу огляделся неволосого Тимофея с ног до головы. Да уж, видок неважный. Правда, я голым выгляжу еще хуже. Железные нервы, подивился Евклид. Минуту назад ему чуть руку не сломали, а теперь ржет, как конь. Меня самого колотит всего, а ему хоть бы что. Виктор, помоги товарищу приодеться. Вот тот синий кусок шторины как раз подойдет. Виктор подошел к окну и одним движением оторвал светлый кусок ткани необходимой длины. Пара колец, веревка, и Тимофей уже был облачен в некое подобие римской тоги, идеально сочетающейся с цветом волос. Титу довольно похлопал Тимофея по спине. Сандалии Лаврова винка не хватает. Вылетый Цезарь! Полководец такой! Пояснил он парню. А кто Брут? Евклид неплохо разбирался в истории и решил в очередной раз проверить Тито на прочность, в надежде разузнать что-то интересное. «Это Дендиленд, парень! Здесь каждый брут!» «А вот эти, — он указал на сатанов, — особенно! Виктор, как говорится, мне друг, но истина дороже!» «Раз-раз-раз!» — раз, раз, раздалось со стороны сцены. «Уважаемые учащиеся!» Спасибо, что пришли помолиться вместе, но для начала у нас важная новость. Неожиданно для всех, для меня в том числе, у нас появился новый дуэт. Не буду отнимать у вас время, встречайте, новый эвклид! Зал зааплодировал и занавес медленно пополз в стороны.